Наверное, я утомил вас, пока говорил на эту немного грустную тему, и поэтому так кратко, как только нам позволит многогранность предмета, мы обратимся к лекарству от этого страха, о котором возвестили ангелы. Вот оно. Ныне родился вам в городе Давидовом спаситель, который есть Христос Господь. Вот панацея. Бог с нами. Бог стал плотью. Давайте убедимся, что именно об этом пели ангелы. Судя по тексту, пастухи не должны были бояться, во-первых, потому что ангел принес им хорошие вести. Как он сказал: "Я возвещаю вам великую радость, Но что это за радость? Дальше мы читаем, что радость была в том, что родился Христос. Это хорошая новость для человека: родился Христос. Бог сошел и объединил себя с человечеством. Истинно благая весть. Сотворивший небеса спит в пещере. А это значит, что не существует постоянной необходимой вражды между двумя природами. Ибо иначе божественная природа не могла бы объединиться с человеческой. Разве это не повод веселиться? Бедный, несчастный, слабый человек боится Господа из-за того, что якобы между Богом и людьми существует неустранимая вражда. Но нет совершенно никаких оснований для такой боязни, ибо Творец объединил себя с человечеством. Вы не заметили еще одного следствия. Вечный кажется таким далеким. Он бесконечен, а мы такие маленькие создания. Уже даже из-за того, что мы творение, а он творец, между нами пролегла бездонная пропасть. Но теперь мы видим, что тот, кто является Богом, стал также человеком. Мы никогда не слышали о том, чтобы Бог воспринял природу ангелов. И поэтому мы можем сказать, что между ангелами и Богом действительно существует бесконечно широкий пролив. Но Господь принял человеческую плоть. Поэтому между ним и нами нет такой пропасти. Наоборот, существует удивительное единение. Божество вступило в брачный союз с человечеством. О, моя душа, ты не должна больше плакать, как бедная покинутая сирота, чей отец уехал в далекие заморские страны и не слышит тебя. Ты не должна вздыхать и рыдать, как ребенок, которого бросили раздетым и беспомощным, словно твой Создатель отошел слишком далеко, чтобы думать о твоих нуждах и слышать твой плач. Нет. Твой Создатель стал таким, как ты. Не слишком ли громко это звучит? Тот, через которого было сотворено все, что было сотворено, есть то же самое слово, которое обитало среди нас и стало плотью. Стало плотью в такой мере, что было искушаемо во всем, что и мы сами, но осталось без греха. О человечество, когда еще ты слышала такие новости, как эти? Ничтожный человек, червь земной, который настолько ниже ангелов, подними голову и не бойся. Ничтожный человек, рожденный в нищете, живущий в тяжком труде, покрытый потом и умирающий, чтобы наконец быть съеденным червями, не смущайся теперь в присутствии серафимов, ибо человек ближе всех к Богу. И даже архангел не может стать между ними. Итак, это первое слово «утешение», которое изгоняет страх. ше мысль, которая, по моему мнению, должна рассеять страх, заключается в том, что этот человек, который был также богом, по-настоящему родился. Обратите внимание на слова ангела: вам родился. Наш Господь Иисус Христос в каком-то смысле больше человек, чем наш отец Адам. Адам не был рожден. Адама обошли стороной все слабости и опасности младенчества. Он не знал, что значит быть маленьким мальчиком. Он сразу был создан взрослым. Отец Адам не смог бы меня понять, если бы я был младенцем или ребенком. Но как человечен Иисус. Его убаюкивали по вечерам, так же как и нас. Он не начал наш человеческий путь с середины, как Адам. Он был с нами во всех сложностях, переживаниях и несовершенствах детства. И он с нами до самой могилы. Возлюбленные – это сладостное утешение. Сегодня он бог, но однажды он был младенцем. Поэтому с моими маленькими банальными и где-то даже детскими заботами я могу прийти к нему. Ибо и он был когда-то ребенком. Сильные мира сего могут смеяться над детьми нищеты и презрительно бросать в их адрес: вы слишком ничтожны, ваши проблемы недостойны даже жалости. А я могу со смиренной радостью вспомнить, что Царь небес лежал на руках у женщины, завернутой в пелёнки. И поэтому я рассказываю ему о всех своих горестях. Как прекрасно, что он был младенцем и в то же время благословенным Богом всего мира. Теперь я не боюсь Бога. Это благословенное звено между мной и Богом. Святой младенец Иисус удалил всякий страх. Заметьте, ангел рассказал пастухам не только о его рождении, но и о его призвании. Ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель. Он родился именно ради того, чтобы спасти нас от греха, что вызвало у нас страх. Не потому ли мы боялись Бога, что чувствовали обреченность из-за своих грехов? Что ж, теперь нашей радости нет предела. Мало того, что Господь пришел к нам как человек, он стал человеком, чтобы избавить нас от того, что отделяло нас от Бога. Я знаю, что мне впору плакать за некоторых людей, присутствующих здесь. Они ведут разгульную жизнь и уже далеко ушли от Бога их отца по своим злым путям. Я знаю, они боятся вернуться. Они думают, что Господь не примет их, что для таких грешников не бывает милости. Но подумайте о том, что Иисус Христос пришел взыскать и спасти погибшие. Он был рожден спасать. Если он не спасает, значит он родился напрасно. Ибо спасение было целью его рождения. Если он не будет спасителем, то миссия Бога на земле провалилась, ибо она состояла в спасении грешников, потерянные. Если бы вы услышали, что ангел пришел спасти вас, возможно, даже и этим вы бы утешились. Но вот новости еще лучше. Пришёл Бог, бесконечный, всемогущий, снизошел с высот небес, чтобы вознести тебя, жалкого гибнущего, ничтожного червя. Неужели ты не находишь в этом утешения для себя? Разве воплотившийся Спаситель не освобождает тебя от кошмара, закрывающего от жизни, как крышка гроба? Обратите также внимание, ангел не забыл описать личность этого Спасителя. Спаситель который есть Христос Господь. В этом его человечность. Как человек он был помазан Господь. В этом его божественность. И на этой истине мы стоим как на непоколебимом основании. Иисус из Назарета Бог. Тот, кто был зачат В чреве Девы рожден в Вифлеемской пещере теперь и всегда был Бог, благословенный Бог над всем миром. Без Бога нет Евангелия. Не новость, что родился великий пророк. Были великие пророки и раньше, но мир не был спасен простым свидетельством, об истине и никогда не будет спасен. Скажите мне, что родился Бог, что сам Бог воспринял нашу природу и объединил ее с собой, тогда колокола моего сердца отзовутся радостным перезвоном. Ибо коль скоро Бог пришел ко мне, то и я могу прийти к Богу. Подчеркну ещё раз, что сказал ангел людям: "Родился вам Вы никогда не отыщите истинного утешения в воплотившемся Спасителе, пока у вас не появится личная заинтересованность в Нем. Христос, будучи человеком, стал представителем людей. По-настоящему все человечество представляли только двое: первый Адам, Адам послушен, все человечество стоит, Адам не непослушен, все человечество падает. Водами все умирают. Человек и Иисус стал вторым великим представителем людей. Он не представляет все человечество, а только тех, кого Отец дал ему. Он представляет избранных. Все, что сделал Христос, если вы из тех, кто принадлежит ему, он сделал для вас. И поэтому обрезан Христос или он распят? Умер он или ожил, погребен или воскрес, вы участвуете во всем, что он делал, и вы являетесь всем, кем он был, ибо вы одно с ним. Итак, познайте радость и утешение воплощения Христа. Взял ли Иисус как человек человечность на небеса? Он взял и меня с собой. Отец Адам пал, и я пал, потому что был в Нем. Господь Иисус Христос воскрес, и я воскрес с ним, если я в Нем». Когда Иисус Христос был пригвождён к кресту, все избранные были распяты вместе с ним, и они страдали и умерли в Нем. Когда он был погребен, то весь его народ лежал с ним, ибо избранные были в чреслах Иисуса подобно тому, как Левий был в чреслах Авраама. И когда он воскрес, то и они воскресли и вкусили свое собственное будущее воскресенье, ибо он живет, и они тоже будут жить и теперь когда он вознёсся и воссел на престоле он воссел на нем для каждой души которая в нем. о это подлинная радость как я могу бояться бога когда я Бедный ничтожный грешник, доверившийся Иисусу, могу сказать, что я воссел с ним на престоле Бога. И не думайте, что я оговорился, ибо в Христе каждый верующий вознесся и занял небесные обители. Коль скоро и Иисус там, и он наш представитель. То и каждый из нас вместе с ним там же. Жаль, что я не могу изложить это учение о воплощении с такой силой, с какой бы я желал, но чем больше размышляю над ним, тем радостней становится на душе. Давайте принимать это учение как самую важную истину. Иисус, сын Божий, действительно пришел во плоти. Эта истина очень важна, и поэтому нам даны три свидетельства, чтобы напоминать о ней, пока мы на земле. Мы постоянно подчеркиваем, что христианское поклонение должно быть духовным. Мы постоянно говорим о том, что внешняя религиозность сама по себе не приносит никакой пользы, но внутренний дух имеет значение. Должен признаться, что иногда я говорил себе, надеюсь, не с бунтарскими интонациями, для чего нужно крещение и для чего нужна вечеря Господня? Вокруг этих двух видимых таинств, которые во многих отношениях очень полезны, собралось столько заблуждений, сколько никогда не собиралось вокруг остальных истин. Мне доводилось слышать, как люди, симпатизирующие учению квакеров, говорили: "Почему бы совсем не избавиться от видимого и внешнего? Пусть крещение будет духовным, без воды. Пусть не будет хлеба и вина". Давайте общаться со Христом без видимых символов. Вновь я должен признаться, что хотя я и не захожу так далеко, удерживаемый ясным свидетельством Писания, тем не менее мое сердце едва не поддалось искушению. Я чуть было не сказал: "Люди всегда извращают эти два таинства. Не лучше ли отказаться от них совсем?" В борьбе с этими мыслями, зная, что таинства эти благость для нас и должны проводиться, Я успокоился, когда вспомнил такие слова. И три свидетельствуют на земле: дух, вода и кровь. О чем они свидетельствуют? Они свидетельствуют о миссии Иисуса как Христа. Иначе говоря, об истинном воплощении Бога. Они свидетельствуют о материальности Христа. Интересно, вы когда-нибудь обращали внимание на то, что люди, требующие отмены двух видимых таинств, обычно склонны подвергать сомнению тот факт, что Бог стал плотью. Как правило, истина о том, что Христос был настоящим человеком, ставится под сомнение, или отодвигается на задний план после того, как отбрасываются два внешних таинства, которые, по моему глубокому убеждению, связывая духовное и материальное, предназначенные для того, чтобы показать, что Иисус Христос, хотя и является славным духом, был также человеком с настоящим телом, состоявшим из плоти и крови, похожим на наши тела, так что к нему можно было прикоснуться, как и он сам сказал. Осидите меня и рассмотрите. Ибо дух плоти и костей не имеет, как видите, у меня. Когда я думаю о Святом Духе, который свидетельствует о том, что Христос был настоящим человеком, я благодарю его за это свидетельство. Затем я обращаюсь к воде. И когда я читаю, что Христос был прилюдно крещен в Иордании, я понимаю, что он не мог быть бесплотным духом. Он не мог быть просто зрительной иллюзией, ибо он был погружен в воду, он должен был быть осязаем. Сохранение таинства крещения помогает помнить о подлинности воплощения Бога в человека. Затем кровь. Иисус не мог бы пролить кровь на Голгофе, если бы он был призраком. Никакая кровь не стекала бы по его телу после того, как его ребра были проткнуты копьем, если бы он был только призрачным видением. Он, подобно нам, должен был иметь настоящее тело и кровь. И всякий раз, когда мы принимаем участие в вечере, берем чашу и слышим: "Сия чаша есть Новый Завет", в моей крови третий свидетельство напоминает, что Иисус жил среди людей в настоящем теле с настоящей кровью таким образом дух вода и кровь три постоянных свидетельства тому, что Христос был Богом и что он также был настоящим человеком во плоти Я еще больше буду восхищаться таинствами из-за этого. Эти два таинства служат нам напоминанием того, что Христос был плотью и кровью, и что вера имеет отношение также и к нашему телу и крови. Это наше тело восстанет из могилы. И Иисус пришел освободить его от ления. И поэтому, хотя мы должны придавать духовному наиглавнейшее значение, мы не имеем права отбрасывать материальное тело словно оно от дьявола. Христос осветил и материальный, и духовный мир, и в одном, и в другом он царствует как победитель. И в этом мы находим большое утешение. И наконец, несколько слов о применении лекарство от страха в различных ситуациях Дитя Божие, ты говоришь, я не решаюсь обратиться сегодня к Богу. Я чувствую себя таким слабым. Не бойся. Ибо тот, кто родился в Вифлееме, сказал: Трости надломленной не переломлю, и льна курящегося не угошу. Я никогда не попаду на небеса, говорит кто-то из вас. Я никогда не увижу благосклонного лица Божьего. Меня так одолевают искушения. Не бойся. Ибо твой первосвященник не тот, кто не может посочувствовать тебе в твоих слабостях. Он понимает тебя, потому что был искушаем во всем, как и мы. Но я так одинок в этом мире, говорит еще один. Никто не заботится обо мне. Есть, по крайней мере, один человек, который заботится о тебе. Такой же настоящий человек, как и ты. Он твой брат и не забывает одиноких духом. И еще я слышу голос грешника, говорящего: "Я боюсь прийти к Богу этим утром и признать, что я грешник". Хорошо? Не иди к Богу. Иди ко Христу. Его ты можешь не бояться. Думай о Боге в Христе, а не вне Христа. Если бы вы знали Иисуса, вы бы сразу пришли к нему. Вы бы не боялись сказать ему о своих грехах, потому что вы бы знали, что услышите от него: "Иди и больше не греши". Я не могу молиться", говорит другой. "Я боюсь молиться". Что? Неужели вы боитесь молиться, когда человек слушает вас? Вы могли бы страшиться лика Божьего. Но когда вы видите Бога в образе человека, к чему пугаться? Ступай, несчастный грешник, ступай к Иисусу. Я чувствую себя недостойным прийти к нему, слышу ответ. Вы можете быть недостойными, чтобы прийти к Богу. Но вы не можете быть недостойными, чтобы прийти к Иисусу. Для того, чтобы взойти на святую гору Господню, надо обладать особым достоинством, быть таким, как Мессия. Но для того, чтобы прийти к Господу Христу, не нужно никакого достоинства. Приходите такие, какие вы есть: виновные, потерянные, дибнущие. Приходите. И он примет вас. Но сомневается еще кто-то. Я не могу довериться. Я могу понять, когда вы не можете довериться великому невидимому Богу. Но разве вы не можете довериться умирающему, истекающему кровью, сыну человеческому, который также и сын Божий? Но я не могу надеяться, говорит еще один, что он хотя бы посмотрит на меня. И все же, он часто смотрел на таких, как вы. Он принимал мытарей и грешников и делил с ними пищу. И даже блудниц он не прогонял от себя. О, коль Бог так объединил себя с человечеством, то нет оснований бояться. Тот, кто из-за греха настолько отошел от Бога, что даже боится его имени, вспомни, что Иисус Христос был назван другом грешников. И я прошу тебя, несчастная душа, подумай о нем, как о своем друге. И пусть дух Божий откроет твои глаза, чтобы ты смог увидеть, что нет других настоящих причин которые могут держать тебя вдали от Бога, кроме твоих неправильных представлений о Нем. Да уверует каждый, что Бог силён и готов спасти до конца. И допознает да каждый его добрый и милостивый характер, его готовность простить преступления, беззакония и грех. И пусть нежное веяние благодати поможет вам этим же утром прийти к нему. Да поможет Бог, чтобы Христос изобразился в вас. Надежда славы. И тогда вы действительно сможете спеть: Слава в вышних Богу, на земле мир, в людях благоволение. Аминь. утро 23 декабря 1866 года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 Когда Израиль был юн, я любил его и из Египта вызвал сына моего. Осия. Египет имеет особое значение в истории Израиля. Он часто становился прибежищем для израильского народа. В Египет устремился Авраам, когда в земле его странствования наступил голод. Туда попал Иосиф, и благодаря этому был спасен от своих завистливых братьев, а будучи избавленным от смерти, стал приемным отцом дома Израилева. В Египет, как мы прекрасно знаем, переселилась вся семья Иакова, и там она жила среди чужого народа. Там же Моисей получил образование, которое так пригодилось ему. Из египетских трофеев была сделана утварь с скинии. Словно Бог хотел показать, что он намерен принять из рук язычников приношение, прославляющее его имя, как впрочем и во времена Соломона, лес для храма рубил тирский царь Хирам, чтобы и язычники могли принять участие в строительстве храма, в знак того, что однажды они будут сонаследниками с Израилем. Но вскоре Египет стал для израильтян домом рабства страной, которая угрожала существованию избранного народа. Бог преследовал конкретную цель, когда временно переселил его в Египет. Семья должна была превратиться в единый народ. Людям надо было приобрести много необходимых навыков и умений, которым они не могли научиться, блуждая по Палестине. Уроки были важными, но стоили неимоверных страданий. Народ стонал под ударами плетей и изнывал от непосильного труда. В железные оковы вошла душа Израиля, и к небу возносился великий и горестный плач. И когда муки стали невыносимы, тогда наступил расцвет освобождения. Когда кирпичей надо было изготавливать в два раза больше, тогда родился Моисей. Когда человек дошел до немыслимого угнетения другого человека, тогда Бог вывел израильтян из Египта наперекор фараону-тирану. Египет был поначалу землей Гесем для них, землей изобилия в дельте Нила, но позже он стал Мицриамом, что по-еврейски означает Египет, местом бедствий и испытаний. Пророк Осия напоминает Израильтянам, что они были выведены из Египта, потому что им нельзя было смешаться с потомками Хама, раствориться в них и потерять свою независимость. В Египте израильтяне расположились на берегу Нила и вначале чувствовали себя прекрасно. Но Бог не позволил этому долго длиться. Очень скоро они стали рабами, и их жизнь оказалась под угрозой. Вот тогда они были вызваны из рабства египетского и вышли из него по зову Бога. Народ Божий может оказаться в стесненных обстоятельствах, но он никогда не будет уничтожен. Армия Божья может пройти через огонь, не понеся урона от пламени. Бог сделал живое семя бессмертным. Оно не может умереть, потому что рождено от Бога. Из земли смерти, где каждый вздох мучения, они будут призваны вечным глазом. Избранные Богом могут быть гонимы, но никогда не будут изгнаны. Они могут жить среди людей, похожих на египтян, необычайно суеверных и испорченных. Их высмеивал даже язычник Ювенал, говоря: "О счастливый народ, который растит своих богов в огороде, потому что они действительно поклонялись чесноку и луку, самым разным птицам, при и скоту". Но дети Божьи не могут остаться среди таких людей, ибо Господь желает сделать для себя святой народ из Израиля. И из всех верующих. Из поражённого грехом Египта Господь призвал свой народ, который он создал для того, чтобы явить свою славу. Суеверие, захлестнувшие целый народ, не могло погасить божественную жизнь в семье Божьей. Искра этой жизни будет сверкать над искушениями до тех пор, пока Бог, который и зажёг эту искру, не вознесет ее своей десницей. И не зажжёт от нее свечу на подсвечнике, чтобы она светила всем в доме. Евангелие от Матфея. Ни древний Египет, ни Вавилон, ни Рим, не уничтожат царское семя. Церковь выйдет из всех напастей, выйдет еще более чистой и сильной. Из Египта я воззвал сына моего. Эти слова достойны стать девизом верующего, ибо они истинны на протяжении всей истории избранного семени. Бог призывал избранных из рода бунтовщиков, и когда зазвучал призыв, никто не мог их удержать. Легче не дать солнцу взойти, чем удерживать искупленных в постоянном рабстве. Перед ними пойдет стенорушитель. Царих пойдет перед ними. А во главе их, Господь. Кто в этом случае остановит людей? Бог по-прежнему призывает их. И пока последний избранный не будет призван, будет звучать из Египта, из всех подобных египту мест, из самых развращенных и греховных уголков, из самого жестокого рабства воззвал я моего сына Давайте обратимся к словам пророка Осии, чтобы узнать, какой смысл он вкладывал в них в свое время. Он говорит о семени Авраама по плоти, призванного из страны прибежища. Ибо Египет был страной прибежищем для Израиля плотского семени, и люди Израиля были призваны неограниченные в могуществе силой Бога. Затем обратим свой взор на божественное семя призванное буквально из египетского прибежища и воспитанное в иудейской земле, чтобы оно могло стать славой Израиля. Далее мы порассуждаем о семени избранном. О тех, кто дан Христу отцом. Эти люди тоже должны выйти из мира, как бы тот к ним ни относился дружелюбно или враждебно. Страна сия не есть место покоя. За нечистоту она будет разорена. То же самое Господь говорит сегодня. И это истинно для духовного семени так же, как и для Иисуса Христа, и для потомков Авраама по плоти. Из Египта воззвал я сына моего. Пусть Святой Дух будет учителем в наших размышлениях над этими божественными истинами. Давайте поразмыслим о плотском семени Израиля, призванном из Египта. Ибо именно с еврейского народа начинается история этих слов. Они заслуживают особого внимания, являясь частью самой возвышенной лирики еврейской поэзии. Избавление народа Божьего из Египта рукою сильной и мышцею распростёртой было постоянной темой песни, которую народ никогда не уставал петь и которую мы тоже не должны уставать петь, ибо в конце этого мира мы вместе с душами искупленных будем петь песнь Моисея, Господней раба, и песнь Агнца. Искупление исхода навсегда останется величайшим прообразом искупления, совершенного на кресте. Поэтому оба они могут быть соединены вместе. Слова, которые пелись о первом искуплении, могут быть использованы и нами для выражения радости о спасении от смерти и ада. Рассуждая о семени Авраама по плоти, первое, на что я хочу обратить ваше внимание, это следующее. Если эти люди вызваны из Египта, следовательно, сначала они должны были переселиться в Египет. В противном случае они бы там не оказались. Голод, потрясший весь мир, погнал отцов будущих колен в эту страну. Господь послал туда заранее человека Иосифа, который сделал запас пшеницы на семь лет предстоявшего голода. Израиль отправился в Египет, чтобы не умереть, чтобы сохранить жизнь, воспользовавшись помощью Иосифа, который стал к тому времени господином всей земли. Господь Желая уберечь свой народ от большого зла, позволил ему пойти по дороге, казалось бы, надежды, но которая позже оказалась дорогой испытаний. Страдание бесконечно предпочтительнее греха. Поэтому Господь может послать горе, чтобы удержать нас от беззакония. Дорогой друг, Господь, который видит твое сердце, знает, что тебе просто необходимо пройти через испытания. И поэтому ты оказываешься в духовном Египте. Он может послать голод, чтобы привести тебя туда. Он может вызвать бедствия в твоей жизни, так что и твой ум, и твой дух будут угнетены, и ты будешь стонать под тяжестью железных оков. Но не думай об этом как о чем то неестественном, ибо все Божье золото должно пройти через очищающий огонь. Один из признаков избранных Божьих детей в том, что они страдают. Господь Иисус Христос сказал: "Кого я люблю, того я обличаю и наказываю". Согласись, что если ты один из избранных, ты должен побывать в Египте, ибо Господь сказал Аврааму: "Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей". Если бы надо было придумать герб для избранных, То в числе элементов этого герба должны были бы оказаться огонь, печь и горящая лампа. Даже если мир служит тебе прибежищем, он скоро непременно станет для тебя домом рабства. И ты войдёшь в этот дом рабства, ибо во время страданий подготовишься к пребыванию на земле, в которой текут молоко и мед. Египет, ранняя школа. Для некоторых удивительно раннее их путь веры начинается с пасмурного утра и яростной грозы. Это послужит им во благо на всю жизнь. Благо человеку, когда он несет иго в юности своей. Поэтому Господь и говорит через пророка: "Когда Израиль был юн, я любил его и из Египта вызвал сына моего". Самые ранние дни свои Израиль провел в Египте и в юности был вызван оттуда. Бывает, что божественная жизнь не достигла в нас еще зрелости, и тем не менее мы сталкиваемся с затруднительными ситуациями и проблемами и должны пройти Египет, почувствовать всю тяжесть страданий. Это один из путей Божьих, который готовит нас к свободе, ибо тот, кто никогда не вкусил горечи рабства, не сможет оценить сладость свободы, которую Христос дает людям. Поэтому сначала Израиль идет в Египет он не сходит, чтобы взойти. Обратите внимание, что именно в Египте, в самое страшное время рабства, евреи впервые были объявлены сыновьями Бога. Израиль не был назван сыном до тех пор, пока Моисей не пришел к фараону и не сказал: "Израиль есть сын мой, первенец мой. Я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение". Бог был с Авраамом и называл его своим другом, но не сыном. Авраам не обращался к Господу, как мы, отче наш, сущий на небесах. Ни Исаак, ни Иаков не произносили этих сладостных слов. Лишь когда Израиль оказался в рабстве, тогда Господь дал откровение об усыновлении Израиля и открыто объявил: "Израиль есть сын мой, первенец мой". Он наказывает каждого своего сына, которого принимает, и он принимает своих детей, даже когда наказание еще совершается. Израильтяне были бедным униженным народом, народом рабов, покрытых кирпичной пылью, смешанной с их собственной кровью, стекавшей по спинам под ударами плетей надсмотрщиков. Египтяне должно быть презирали людей, которые так легко покорились нечеловеческим требованиям. Они смотрели на них как на племя рабов, у которых не хватало духа восстать, несмотря на всю жестокость, которую им приходилось сносить. Но именно тогда, когда евреи изнемогали среди кирпичей, и их лица распухли от слез, Господь открыто назвал их перед гордым фараоном своим народом, говоря: "Израиль есть сын мой, первенец мой". Я представляю фараона Его саркастическую и надменную усмешку. Эти рабы, эти ничтожные кирпичники, которых презирают даже нищие из моего народа, если они первенцы и Иеговы, тогда какое мне делать до них и до него. Запомните, братья и сестры, что Бог не стыдится своих детей даже когда они находятся в самом ужасном состоянии. Нам сказано о Господе Иисусе. Он не стыдится называть их братьями евреям. Да, даже когда они наденут дорогие одежды, вставят в уши золотые серьги, будут радостно плясать и петь, в экстазе кричать над погибшей в Чёрном море египетской армией, даже и тогда они не будут в большей мере детьми Божьими, чем в доме рабства. Господь впервые говорит об их усыновлении, когда они еще в руках угнетателя, и когда у них нет никакой надежды спастись. И слова Господа предельно ясны: "Отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего". Книга Исход Разве не благословенно пойти в Египет, в страну бедствий, если там мы можем узнать об усыновлении Господом? Разве не сладостно быть даже под бременем рабства, если благодаря этому мы узнаем лучше, чем когда-либо, что значит быть сыном, быть наследником и сонаследником с Иисусом Христом? Он первенец всякого творения, а мы церковь первенцев, чьи имена записаны на небесах. Наследство первенца принадлежит и Иисусу, а значит и нам в нем. Лучше всего мы понимаем это, когда наше сердце проникнуто сожалением о грехе, и когда наш дух тонет в проблемах. Не бойся, говорит он. Я помогу тебе. Не бойся, Церевь Иаков, малолюдный Израиль. Я помогу тебе, говорит Господь, и искупитель твой, святый Израилев исход. Да, именно в египетском рабстве было получено первое свидетельство духа, что как народ израильтяне избраны детьми Божьими. Когда стало ясно, что евреи подлинные дети Бога, тогда их стали гнать за это. Земля, которая была поначалу прибежищем, теперь стала раскаленной печью страданий. И без того невыносимые условия труда были ужесточены. новорожденных мальчиков было приказано топить в реках. Издавались указы, в которых проявлялась страшная нетерпимость к евреям. Братья, сатана знает, кого Бог называет своим сыном и стремится убить этого человека подобно тому, как Ирод хотел убить Иисуса. Когда родился младенец мужского пола, дракон знал, кто он. И поэтому хотел убить его. Он выпустил из пасти целую реку воды, чтобы увлечь его. Но земля помогла жене, и ей были даны крылья большого орла, чтобы она улетела в пустыню, в свое место, где ее питали в безопасности от дракона. С того самого момента, когда человек признается сыном Божьим, Сразу же сатанинское семя начинает твитьцево вокруг него, чтобы при возможности выпустить свой змеиный яд или по крайней мере ужалить его в пету. Но Бог научит свое дитя во имя Христа сокрушать голову змеи. Будьте уверены, что это еще один из признаков избранности. Все, кто живет благочестиво во Христе Иисусе, должны быть гонимы. В истории с Исмаилом, рождённый по плоти гнал рожденного по духу. Так происходит и в наши дни. Не надейтесь, что когда вы будете проходить через ярмарку суеты, над вами не будут смеяться и издеваться нечестивые, ибо мы, Божий удел среди народа, толкущегося на ярмарке, как белая ворона. Все птицы окружающие её против неё У каждого Давида есть свой Саул. У каждого Иемии есть свой Санавалат, и у каждого Мордахея свой Аман. Вслушайтесь <музыка> в эти слова из Египта воззвал я сына моего. Израиль должен выйти из Египта ибо Египет не был уделом Израиля он был землей чужой мои братья, мы не являемся гражданами великого города который духовно называется Садом и Египет где и Господь наш распят самое лучшее в современном злом мире не годится в удел ни мне ни вам дружелюбный Египет Укрывающий Египет не годился в удел израильтянам. Даже его плодороднейшая земля, земля Гисем, не была дана им в удел. Они не задержались там надолго, как написано: из Египта перенес ты виноградную лозу. Лучшее место в этом мире, даже когда он относится к нам особенно тепло и мягко, все таки не то место, где мы спокойно можем отдыхать. Объятия Бога Вот истинное убежище для его народа, и там мы должны искать покой. Если к нам, живущим в этом мире, приходит искушение стать частью этого мира и обогатиться сокровищами Египта, благодать должна помочь нам оставить все это за спиной. Нет нам части в этой жизни, и не получим мы свое настоящее наследство, пока не вступим в небесную жизнь. Иаков сказал перед смертью: Колениз, что ты не похоронишь меня в Египте. И Иосиф приказал, чтобы кости отца не остались в земле фараона. Так и святые Божьи тяготятся этим миром, он чужд им, как Египет был чужд Иакову. Не в Египте Господь собирался открыть себя израильтянам. Что он говорит? И потому выйдете из среды их, Я отделится и буду вам отцем, и вы будете моими сынами и чадями. Второе послание Коринфянам. Господь назвал Израиля своим сыном во время исхода из Египта. И вы и я должны выйти из этого мира, удалиться от всего, что связывает нас с ним, должны быть буквально отсечены от него, если мы когда-нибудь надеемся познать Господа нашего Бога. В Египте Бог был неизвестен, но ведом в удее Бог. У Израиля велико имя его. Его народ не должен постоянно жить в чужой стране. Земля гробниц не могла быть домом для живого народа, чей Бог есть живой Бог. Поэтому написано: Из Египта воззвал я сына моего. И язычники знали это, потому что они говорили друг другу: вот, народ вышел из Египта. Божий призыв покинуть Египет породил много трудностей для Израиля. Самое большое из них было желание остаться. Как бы странно это ни выглядело, но израильтяне поначалу не захотели покинуть дом рабства. Их дух был сломлен рабским ярмом. Поэтому они не приняли Моисея и Аарона, даже бронили и упрекали их. Но Бог дает желание выйти, дает желание верой последовать за Иисусом, желание ценить Христово поношение больше, чем все египетские сокровища. Такое желание Бог дал Израилю, и в конце концов люди вышли радостные стройными рядами, как армия обученных воинов. И их уже не надо было подгонять, они сами спешили прочь из враждебной страны. Более того, Господь сделал их способными идти. Подумать только, во всем израильском народе не было ни одного больного во время исхода. Не было в коленах их болящего, читаем мы. Как замечательно, когда в народе нет ни одного обессилевшего. Никого не надо было нести на носилках, все сами уходили из владений фараона. О дитя Божье, дал ли тебе Бог желание выбраться из греховного рабства и не возвращаться дальше вместе с этим падшим родом? Тот, кто дал тебе желание, даст тебе и силу. Возможно, кто-то стонет: "Кто избавит меня?" Желание творить добро есть у меня, но совершить это добро не могу. Будь уверен в том, что Бог, Дух Святой, давший тебе желание, даст также и силы. И ты уйдешь прочь из Египта заколов пасхального агнца. Господь ошеломил их врагов настолько, что они стали просить израильтян уйти и подкупали их золотом, чтобы те поспешили. Удары за ударами сокрушали египтян. Пока не наступила та ужасная ночь, когда из их домов стали доноситься вопли, полные горя и боли, тогда египтяне начали торопить евреев: "Мы все умрем», — говорили они, "если вы не уйдете». Даже надсмотрщики торопили их немедленно оставить Египет. Наш Бог знает, как заставить нечестивых людей из этого мира прогнать из своего общества христианина. Когда становится известно о его усыновлении, они не могут больше терпеть его. Их раздражают его равнодушие к мирской суете, его чувство вины за грехи и его отрешенное лицо, которое они видят всякий раз, когда встречаются с ним. Они говорят: "Уйди, уйди, ты невыносим". Они видят в нем нечто настолько чуждое им, что буквально гонят его с порога. Египет радовался после ухода евреев. И мир порой тоже рад избавиться от избранных, когда приходит божественное время показать отличие между Израилем и Египтом. Духовный смысл сказанного заключается в том, что Бог обязательно призовет своих искупленных из-под власти греха, сатаны и мира. Они не останутся в египетской земле, грех не будет приятным. Они не станут вечно подчиняться Сатане, а сбросят его ермо со своей шеи. Господь поможет им, даст им силы для того, чтобы полностью освободиться от прежнего рабства. Рукою сильную и мышцей простертою вывел он израильтян из Египта. Той же рукою сильную и мышцей распростёртою он спасет своих избранных, которых возлюбил прежде создания мира. И кого Он искупил своей драгоценной кровью. Они тоже подобно Израилю в день, когда Господь избавит их, будут петь: "Пою Господу, ибо он высоко превознёсся". Итак, мы рассуждали о семени Авраама по плоти. Теперь мы переходим к божественному семени, человеку Иисусу Христу. Он был призван ангелом из укрывавшего его Египта, в который убежали Иосиф, и его мать, взяв с собой сына. Рискну предположить, что когда вы прочитали этот отрывок у пророка Осии, вы сказали себе: "Не вижу, чтобы здесь говорилось о Христе". Но слова о действительно относятся к Израилю, потому что Бог говорит об Израиле и в предыдущих, и в последующих стихах. Посмотрите, плотская семя Израиля это скорлупа яйца, а божественная семья есть жизнь этого яйца. Почему Бог называет Израиля своим сыном? Потому что в народе было семя, которое позже стало известно под именем возлюбленный сын Всевышнего. Израильтян необходимо было сохранить ради благословенного, который по плоти был заключен в народе. Я не думаю, что Господь стал бы заботиться об Израиле больше, чем о каком-либо другом народе, если бы из него в свое время не должен был родиться возлюбленный отцом, в ком отцово благоволение. Поэтому, когда Бог вывел своего сына из Египта, это означало, что в первую очередь он спас не внешнее номинальное сыновство, но ядро, живое ядро внутри, которое являлось его сыном, истинным сыном, о котором Господь сказал, превознося над всеми остальными: "Сей есть сын мой возлюбленный, в котором моё благоволение. И если бы у меня было время, я бы показал, что толкование отрывка нельзя ограничить отношениями Бога с Израилем, иначе пришлось бы отказаться от точного рассмотрения этих слов. Почему, скажете вы, отрывок настолько неясен и неточен, а он действительно не говорит прямо, что если бы не духовная подсказка Матфея, то никто никогда бы не догадался, что Христос должен был побывать в Египте, чтобы исполнилось это пророчество? К чему пророчество, которое невозможно понять? Я думаю, причина неясности в следующем. Исполнение пророчества полностью должно было быть совершено Господом. Представьте себе, что его родители знали это пророчество и задались с целью сделать так, чтобы оно исполнилось. Замечательный божественный план не смог бы реализоваться во всем его совершенстве. Мария и Иосиф Могли знать это пророчество, но я сомневаюсь в том, что они относили его к их сыну или к сыну Всевышнего. И все же, не подозревая об этом, они делают именно то, что Бог предопределил. Пытаться самостоятельно исполнить пророчество это одна из самых ужасных ошибок, которые мы с вами можем совершить. Добрая Ревекка захотела помочь исполнению пророчества, и к какому хаосу это привело? Она попробовала сделать своего младшего сына наследником и в результате навлекла и на свою, и на его голову много бед. Не лучше ли было ей оставить пророчество в покое? Нет сомнений, что если слова пророчества произнесены Богом, Бог сам позаботится о том, чтобы они исполнились. Если пророчествуют халдеи, шептуны и чародеи, То им потребуется прибегнуть к всевозможным трюкам, чтобы их пророчества исполнились. Но Господь, видящий конец с самого начала, всегда говорит истину о будущем. Если кто-нибудь из вас намерен стать пророком, не спешите пророчествовать. Сначала убедитесь, что вы можете сделать это очень хорошо. Богу не нужны костыли. Ему не нужна наша помощь, сказанное им слово и без нас воплотиться в жизнь. Мария и Иосиф не пытались исполнить пророчество, потому что они не понимали, что оно означало. Оно преднамеренно было выражено непрямо. Тем не менее, Господь знал, что он делает, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит из Египта, воззвал я сына моего. Запомните одно. Все, что сказано о Боге в Ветхом Завете и в Новом Завете, относится ко Христу. И что еще более важно, все дела Бога связаны со Христом. Да, я утверждаю, что в творении мира главной мыслью Бога Был его сын Иисус, и Бог творил мир, думая о его смерти, воскресении и славном царствовании. Весь мир, от мошки танцующей в луче солнца до огромного кита живущего в океане, живет ради семени, в котором благословится земля. В проведении Бога заключен тот же принцип. Все события от падения пожелтевшего листа до падения великой империи связаны с царством Христа. У меня нет времени показать это, но это так. И если вы задумаетесь над этим, то поймете, что я прав. Бог устанавливал границы государств в зависимости от числа израильтян, а все, что происходило во внешнем мире, что еще произойдет, имеет отношение ко Христу и тем, которые в Нем. Мне нравится везде находить Иисуса, причем не в искажённом толковании псалмов и других писаний, которые ничего не говорят о Христе а там, где он действительно есть. Я не хотел бы ошибаться, подобно тем, кто видит Христа везде и во всем, но я бы лучше совершил такую ошибку, чем уподобился другим, которые не видят Христа нигде. Не лучше ли видеть Христа там, где его нет, чем не видеть его там, где он есть? Земное является образом небесной реальности, и эта реальность есть Иисус, Сын Божий. Он есть та реальность, в соответствии с которой были построены скиния и храм. Даже этот мир и следующий, который еще будет создан, отражают в себе реальность Христа. Все сокровища мудрости Божьей, во Христе и в Христе, они открываются людям. Поэтому неудивительно, что этот отрывок из пророчеств Осии указывает на него. Наш благословенный Господь в высшем смысле сын Божий. Из Египта воззвал я сына Моего». Напишите слово сын за главными буквами. Это слово будет относиться к нему и только к нему. Я лучше бы отказался от идеи, что Осия имел в виду Израиль чем стал думать, что Святой Дух не хочет, чтобы мы видели Иисуса в словах Сына моего. Пришло время, когда наш Господь не нашел себе места в Израиле, и поэтому он оказался в Египте. Для младенца не нашлось места в гостинице, а затем восстал и идомеянин, детоубийца Ирод, и для новорожденного царя не оказалось места во всей Палестине. Увы, Как печально выглядит видимая церковь, когда в ней временами нет места для Христа. В религиозной системе, построенной фарисеями и саддукеями, не нашлось места для Христа, но во всех ли христианских церквах оно есть сегодня. Страх перед Иродом заставил родителей Иисуса поволноваться, и ангел привел их в Египет, на которой власть Ирода не распространялась. Языческий Египет защитил от смерти того, кого лицемерная иудея готова была убить. Иисус, словно еще один Иосиф, должен был отправиться в Египет. Это было необходимо для сохранения жизни маленького мальчика. Здесь начались его земные страдания, которые должны были продолжаться всю жизнь. Сять иудейский бежит из своих владений. Господь всего мира чужак в египетской земле. Поймите, что если бы Господь Иисус Христос захотел даже в облике ребенка он мог бы уничтожить Ирода, как он уничтожил другого Ирода, который жил позже. Он мог бы сделать так, чтобы его съели черви. Славный Иегова мог послать легион ангелов и смести иудейскую династию с престола, если бы только захотел но не было никакой жестокости, был избран в другой, более мягкий путь. Когда Иисус поднимается, чтобы сражаться, он ведет войну не противлением. Он говорит: "Моё царство не от этого мира, иначе мои последователи бы дролиз за меня". Он побеждает бегством, а не буйством. Он учил своих учеников бежать из одного города в другой, когда их гонят. И никогда он не призывал их собираться в отряды и бороться со своими гонителями. Это не по христовым правилам. Это не его пример. Воюющая церковь, дьявольская церковь, но терпеливая в своих страданиях церковь Христова. Его родители бежали с ним ночью и пришли в Египет, чтобы спасти его. Существует много преданий, описывающих пребывание Христа в Египте, но коль ни одно из них не записано по Божьему вдохновению, я не стану тратить время на них. В единственной правдоподобной истории рассказывается о том, что родители Иисуса спрятались в храме, в котором стояло много идолов, и когда там оказался ребенок, все статуи попадали. Если это и неправда, то по крайней мере это притча о том, что где бы ни появлялся Святой младенец, будет происходить то же. Все идолы падут пред ним, они должны рухнуть, кто бы это ни был: Дагон, Ваал, Астарта или другие. Да, даже тот, кто носит драгоценную тиару на семи холмах и называет себя наместником бога на земле, должен провалиться в бездну вместе со всей своей империей, должен исчезнуть, как мельничный жернов, брошенные в пучину морских волн. Мы не знаем, как мальчик Иосиф и Мария жили в Египте. Нам только известно, что они получили золото от волхвов. Иосиф был не просто плотником, он был мастером по изготовлению и ремонту колес, поэтому легко мог найти работу в Египте, в котором к тому времени жило довольно много евреев. Побывал ли наш Господь в Александрии, нам неизвестно. Есть вероятность того, что он жил там, потому что в этом городе находилось крупное поселение эмигрантов из его страны. Кроме того, это был научный центр того времени. Именно там Ветхий Завет был переведен на греческий язык семьюдесятью раввинами, и именно там развивались школы иудаизма более либеральные, чем в Иудее. Потому это не так невероятно, что Господь господствующих поселился в области, где мы засвидетельствовали недолжным образом о христианстве ударами топоров, не всегда только по дереву и не всегда без крови. Речь идет о борьбе за Суэцкий канал. Примечание переводчика. Но Иисус не мог оставаться в Египте. Из Египта воззвал я сына моего. Его родители вернулись в святую землю по велению ангела в твою землю, о Эммануил. Иисус не мог оставаться в Египте, потому что он не был египтянином. Он пришел служить не египтянам. Он был послан к потерянным овцам дома Израилева. Когда прозвучал призыв покинуть Египет, родители последовали ему. Они поселились в Назарете. Но он все же побывал в Египте, и это стало благословением для страны, ибо где бы Иисус не появлялся, воздух становился чище. Каждый клочок земли, по которому ступала его нога, навеки принадлежит ему. Что сказал Иакову Бог: Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. Эти слова относятся и к великому потомку Иакова. Иисус жил в Египте, и Египет принадлежит ему. Бог дал его ему, он всегда будет его. Да будет прославлено его благословенное имя. Давайте теперь обратимся к избранному семени, которые будет выведено из Египта. Здесь я бы хотел заметить, что этот отрывок должен быть истолкован буквально. У Бога есть избранный народ, который обязательно выйдет из того самого Египта, который сейчас существует. Удивительно, что в первые дни церкви Евангелие охотно принимало в Египте. Эта страна стала землей святых и богословов. И как в былые времена она была колыбелью цивилизации, так в то время она была сильным лагерем воинов креста. Последователи Магомета уничтожили все это, и лучи полумесяца падают на землю, которую когда-то освещало небесное солнце неизмеримой славы и дарило здоровье сынам человеческим. Египет уже обращался к Богу, и он обратится вновь. Позвольте мне прочитать вам отрывок из пророчеств Исаии.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 Обезумели князья ацаонские, обманулись князья мемфисские. Совратил Египет с пути главы племен его. Господь послал в него дух опьянения, и они ввели Египет в заблуждение во всех делах его, подобно тому, как пьяный бродит по блевотине своей. И не будет в Египте такого дела, которое совершить умели бы голова и хвост, пальма и трость.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 Один назовется городом Солнце. В тот день жертвенник Господу будет посреди земли египетской, и памятник Господу у пределов ее. И будет он знамением и свидетельством о Господе Савофе в земле египетской, потому что они воззовут к Господу по причине притеснителей, и он пошлет им спасителя и заступника и избавит их. И Господь явит себя в Египте, и египтяне в тот день poznayut Господа и принесут жертвы и дары, и dadut obety Господу и исполнят. И porazit Господь Египет, Porazit i iscelit. Oni obratyatsya k Gospodu, i On uslyshit ikh i iscelit ikh. V tot den iz Yegipta v Siriyu budet bolshaya doroga, i budet prikhodit Assur v Yegipt, i Yegiptyani v Siriyu, i Yegiptyani vmeste s Assiryanami будут служить Господу. В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассирией. Благословение будет посреди земли, которую благословит Господь Саваоф, говоря: "Благословен народ мой египтяне и дело рук моих ассириане, и наследие моё Израиль". Ам совершенно ясно, что у Бога есть еще сын, которого надо вызволить из Египта, и он призовет его. Избранное семя будет служить ему даже среди униженных людей, живущих при потоках Нила, ибо так сказал Бог. Я хотел бы напомнить вам один стих, полный утешения. И оденется в землю египетскую. Подумайте об этом. Он оденет её подобно Иосифу, который надевал свою разноцветную одежду, как пастух надевает на себя одежду свою, и выйдет оттуда спокойно. Христос еще оденет как одежду славы землю египетскую, и снова зазвучат слова истины: из Египта воззвал я сына моего. Мы должны понять, что Бог призовет своего сына из самых странных и страшных мест. Некоторые наши братья проповедуют в ночлежках, на улицах, по которым не ходят порядочные люди. Может ли что-нибудь хорошее выйти оттуда? Без сомнения, да. Ибо из Египта воззвал я сына моего. Из самых злачных мест Бог призовет святых. Возможно, кому-то из вас известны места, где порядочный человек едва ли рискнет появиться, не проходите, отвернувшись мимо этих отвратительных притонов, ибо из таких египтов Бог призывает себе сыновей. Чем хуже поле, тем больше надежд на удивительный урожай. Это девственная почва, не невозделанная, какой урожай могут собрать подготовленные делатели». О вы, храбрые руки, беритесь за плуг и взрыхлите неухоженную землю, ибо так говорит Господь: Из Египта воззвал я сына моего. Многие из вас, живущих среди Израиля, и каждый день слышащих Евангелие, не покоряются ему. Но кто-то из самых отдаленных частей земли, из самых падших мест еще будет призван действенным призывом и он покорится ибо написано из египта восвал я сына моего Еще раз обратимся к словам пророка к рассмотрению их духовного смысла все люди духовно находятся в египте но бог призывает своих сыновей грех подобен фараону тирану который не дает свободы он не отпускает людей Но он отпустит их, потому что Бог сказал: "Из Египта воззвал я сына моего". Мы живем в мире, который, подобно фараону, уничтожавшему еврейских детей, уничтожает благодать. И все же из этого мира, из Египта, Бог призовет своего сына. Вас еще ожидает освобождение. Надейтесь на Иисуса Христа, ибо тем, кто принял его, Дал он власть называться детьми Божьими. И всех сыновей своих Бог призовет из Египта. Возможно, вы во тьме, словно египтяне, во время одного из наказаний Божьих, словно Бог обратил к вам темную сторону облачного столпа. Но если вы один из его сыновей, если вы доверяете Иисусу, если есть у вас этот знак избранного, то Бог призовет вас из тьмы. Он извлечет вас из густой египетской тьмы, и ваши глаза будут радоваться, увидев свет Евангелия Христа. Возможно, вы живете среди суеверий. Египтяне были ужасно суеверными людьми. Но и оттуда Бог призовет своих людей. Я жду обращения священников к Богу. Я надеюсь увидеть проповедников Евангелия Среди тех людей, кто по горло увяз в суевериях, почему бы нет? Из Египта воззвал я сына моего. Не из монастыря ли пришёл Мартин Лютер? Но как он проповедовал? С громами и молниями с небес, и Бог благословил его, дав освобождение народом. Бог обратит и других. Никакое невежество и суеверие не удержат людей в своих руках ради славы и его благодати. Я ощущаю прилив сил, чтобы молиться за безнадежных. Я чувствую, что должен взывать к Богу: "Выведи, Господи, из Египта самых плохих, самых развращенных. И вы, которые знают, что такое Египет, и которые находятся в нем, И знают, что они в нем, о, поверьте, что освободитель пришел, искупитель явился. Со своей кровью он предстал перед Богом и отдал Египет Эфиопию и Савею в выкуп за тебя. О, пусть он призовет силой тех, кого он искупил дорогой ценой, и да ему слава, царство без конца. Аминь. Утро 20 августа 1882 года. Первые рождественские песни. Слава в вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение. Евангелие от Луки. Поклонение ангелам это суеверие. Но любовь к ангелам это добродетель. Преклонение даже перед самым могущественным ангелом было бы великим грехом и преступлением против верховного суда небес. Но одновременно нельзя не отдать святым ангелам часть своей искренней и сердечной любви. Когда размышляешь над ролью ангелов и задумываешься над тем, с каким пониманием, сочувствием и добротой они относятся к людям, то испытываешь по отношению к ним естественное чувство любви думаю, что достаточно обратиться лишь к одному эпизоду из истории жизни ангелов, о котором говорится в нашем тексте, чтобы навеки полюбить их. В сердцах их нет ни капли зависти. Христос не сошел с небес, чтобы спасти падших ангелов. Когда Сатана, этот могучий ангел, увлек за собой треть звезд неба, Христос не пришел к ним, чтобы умереть за них. Он оставил их во мраке, закованными в цепи, ожидающими последнего дня, дня суда. Ангелы не завидовали людям. Когда Бог принял не образ ангелов, а семя Авраама, они не стали роптать, а сердечно возрадовались, когда увидели Бога в теле младенца. В чистоте своей они не знали гордости. Спустившись с небес, они пришли к бедным пастухам и сообщили им радостную весть. Пожалуй, они исполнили бы свою песнь с такой же радостью и перед римским императором, если бы Господь послал их к нему. Но они были посланы к пастухам, и это ничуть не оскорбило их. Люди, одержимые гордостью, считают почетным занятием проповедовать королям и вельможам, но боятся уронить свое пресловутое достоинство, проповедуя простым людям. Ангелы ведут себя иначе. Мы знаем, что они с готовностью взмахнули крыльями, и, И радостно поспешили со своих превознесенных и сияющих мест к пастухам, чтобы сообщить о чудесном воплощении Бога. И заметьте, как прекрасно они это сделали. Радость и восхищение были в их известии, так как они сами при этом не были равнодушными вестниками. Ангелы пели: "Слава в вышних Богу и на земле мир в человеках благоволение". Наверное, в их глазах был восторг. Сердца горели любовью, а грудь переполняла радость, ведь добрая весть для людей была доброй вестью и для ангелов, истинно так. Ибо сердце, наполненное сочувствием, превращает добрые вести для других в добрые вести для себя. Разве вы не любите ангелов? Вы не поклоняетесь им, в этом вы совершенно правы. Но неужели вы не любите их? Разве ожидая небесной жизни, вы не радуетесь от того, что будете проводить вечность в кругу не только праведных людей, но и святых ангелов? О, как замечательно, что эти святые и прекрасные создания каждый час хранят нас от бед. С неусыпной бдительностью они охраняют нас в горячий полдень, и темной ночью. Они поддерживают нас на всем нашем пути, несут на своих руках, чтобы нога наша не приткнулась о камень. Беспрестанно они служат нам, наследникам спасения, Днем и ночью, они наши помощники и защитники, ибо написано: ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их. Предлагаю вам, дорогие братья и сестры, обратиться сейчас не к самим ангелам, а к их песне. Их песня была краткой, но как заметил один из богословов, Она была достойна ангелов, выразивших самую великую и самую благословенную истину столь лаконично, что для понимающего человека их слова были больше, чем мог перенести разум, настолько они были полны смысла. Слава в вышних Богу и на земле мир в человеках благоволение, рассчитывая на помощь Святого Духа, Мы рассмотрим пение ангелов в плане назидательном, эмоциональном. Обратим внимание на пророческий характер их песни. Затем я попытаюсь дать несколько практических советов. Итак, сначала назидание. Ангелы пели о том, что люди способны были понять о том, что людям стоило понять, о том, что может изменить людей к лучшему, если, конечно, люди поймут эту песню. Ангелы пели об Иисусе, который родился в пещере. Мы всегда должны помнить, что их песня была рождена благодаря этому событию. Они пели о Христе и о спасении, которое он принес людям. И об этом спасении они сказали следующее: Спасение принесёт славу Богу, оно даст мир людям, и оно является знаком благосклонности Бога к человечеству. Во-первых, они оповестили, что это спасение прославляет Бога. Ангелы были свидетелями многих величественных моментов в истории Вселенной, и они пели в многочисленных хорах во славу Всемогущего Творца. Они были свидетелями творения, при общем ликованию утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости. Они видели, как планеты по велению Сущего обретали форму и начинали свой путь в бесконечном пространстве. Они пели величественные песни во многих мирах, сотворенных Великим. Нет сомнений, они часто восклицали: "Благословение и слава и премудрости, благодарение и честь и сила и крепость Богу нашему во веки веков, провозглашая его славу в творении". Я также не сомневаюсь, что со временем их песни приобретали всё большую силу. Когда Господь сотворил их самих, то их первый вздох уже был песней, но когда они видели, как Бог творил новые миры, в их песне появлялись новые ноты. Они поднимались выше в своей гамме восхищения. Когда же они увидели Бога, сошедшего с небес, принявшего образ младенца, они стали петь еще торжественней. И достигнув предела красоты ангельской музыки, они взяли самую славную ноту в божественной гамме хвалы и запели: "Слава вышних Богу", ибо они чувствовали, что большую благость Бог проявить не мог. Так они воспели высочайшую хвалу Богу за его высочайшее деяние. В Соответствии со словами апостола: "Среди ангелов есть иерархия" они отличаются могуществом и достоинством, то есть в ангельском мире есть престолы, господство, начальство, власти. Значит, можно предположить, что когда ангелы, находящиеся на окраинах небесного мира, с небес увидели новорожденного младенца, они послали эту новость обратно туда, откуда впервые пришло это чудо, и при этом пели: "С высот небес спешите вниз, с небом сравнялась земля". Вы воспевавшие творенье ввысь, превознесите рождение царя. Придите и падите, падите пред Христом. Послание передавалось от ангела к ангелу, и наконец ангелы, находившиеся ближе всего к Богу, те четыре постоянно смотрящие херувима, четыре колеса с глазами, подхватили песнь и собирая голоса всех низших ангелов, завершили храм музыкальной гармонии своим торжественным возгласом о славе Божьей. И тогда все воинство ангелов воскликнуло: "Высшие ангелы славят тебя. Слава вышних Богу". Нам очень трудно представить себе величие этой песни. И Если ангелы пели при сотворении мира, Да, конечно, когда они увидели Иисуса Христа, искупителя людей, рожденным от Девы Марии, их аллилуйя звучало полнее, сильнее и величественнее, а может и более сердечно, чем прежде. Слава вышних Богу. Итак, в чем заключается назидание ангельской песни? Прежде всего в том, что спасение Есть высшая слава Бога. Бог прославляется каждой росинкой, сверкающей на солнце. Он прославляется каждым лесным цветком, скромно цветущим в лесной тиши, но издающим чудесный аромат. Он прославляется каждой птицей, щебечущей на ветке, каждым ягненком, скачущим на лугу. А разве рыбы в море не прославляют Бога? Не все ли творение возносит его? Есть ли что-нибудь под небом, кроме человека, чтобы не прославляла Бога. Не превозносят ли его звёзды, когда они пишут его имя на небесном своде своими золотыми буквами? Не преклоняются ли перед ним молнии, когда они сверкают его сиянием огненными стрелами, разрывая ночной мрак? Не прославляет ли его гром, подобный барабанному бою армии Бога? Не прославляет ли его всё от самого маленького создания до самого громадного? Но пой, пой, вселенная, пока не истощатся твои силы, но и тогда не прозвучит в тебе столь же сладостной песни, как песни воплощения. О творение, ты можешь быть величественным хоралом хвалы, но ты не можешь исполнить бессмертный гимн воплощения в нем больше величия, чем во всем творении. Во Иисусе, лежащем в пещере, больше музыки, чем во всех мирах, проносящих свое великолепие перед престолом Всевышнего. Остановись, христианин, и поразмысли над этим минуту. Посмотри, как каждое качество Бога отражено здесь. Посмотри, какая мудрость здесь. Бог становится человеком, чтобы быть справедливым Богом, но все же оправдывающим грешного человека. Посмотри, какая сила. Смотри, какая любовь явлена нам через воплощение Иисуса. Смотри, какая верность. Сколько обетований исполнилось в этот день. Сколько торжественных обязательств Бог взял на себя. Укажите мне хотя бы Но одно качество Бога, которое не нашло отражения в Иисусе, и вы поймете, что только невежество не позволило вам увидеть его во Христе. В Нем Бог прославился во всей своей полноте. Да, часть имени Бога начертана на вселенной, но полнее всего здесь, в том, кто был сыном человеческим и одновременно сыном Божьим. Из сказанного следует, что спасение прославляет Бога, прославляет его в наивысшей мере и побуждает творение прославлять своего Создателя. И мы неизбежно приходим к мысли, что учение, которое прославляет человека в спасении, не может быть Евангелием. Ибо спасение прославляет Бога. Ангелы не были арменийанами, поэтому они пели славу Вышних Богу. Они не верили в учение, которое развенчивает Христа и возлагает венец славы на головы смертных людей. Ангелы не верили в учение, которое провозглашает спасение зависящим от людей которое по сути восхваляет творение. Если спасение зависит от свободной воли человека, то это значит, что человек сам себя спасает. Нет, мои братья, Возможно, есть проповедники, которые любят проповедовать учения, возвеличивающие человека, но ангелы не видят причин для радости в благой вести таких проповедников. Только то Евангелие побуждает ангелов петь, которое утверждает, что от Бога зависит и начало, и конец спасения, которое провозглашает что венец хвалы за спасение людей возлагается полностью на Бога и только на него, Бога, который спасает людей без всяких помощников. Слава вышних Богу. Это песня ангелов. Исполнив эту строфу, ангелы воспели то, о чем никогда не пели прежде. Слава вышних Богу это старая-старая песня. И ангелы пели еще до создания мира. Но после воплощения Иисуса на земле они перед Божьим престолом пели новую песнь, добавив новую строчку: "И на земле мир". В Эдемском саду они ее не пели. Там был мир, но это было абсолютно естественно, и в этом не было ничего удивительного. Тогда они пели о славе Божьей, в то время это было важнее. Но человек пал. И с того дня, когда херувим огненным мечом выгнал людей из сада, на земле не было мира, кроме как в сердце верующих, которые почерпнули его из источника жизни, воплощенного во Христе. Воины бушевали во всех концах земли. Люди убивали друг друга, сваливая трупы в огромные кучи. Война шла не только под открытым небом, но и внутри человека. Совесть сражалась с бессовестностью человека, Сатана терзал людей мыслями о грехе. Земля не знала мира со дня падения Адама. Но теперь, когда явился новорожденный Царь, пелены, в которые его завернули, стали белым флагом мира. Пещера превратилась в место, где прекратилась война между человеком и его совестью между человеком и его Богом. Именно тогда в тот день прозвучала труба: "Вложи меч в ножны, человек. Вложи меч в ножны, совесть, потому что отныне человек в мире с Богом, и Бог в мире с человеком". Разве не чувствуете вы, братья, что Евангелие это мир для человека? Где ещё можно отыскать мир? Как не в вести Христа? Иди, законник, трудись в поте лица своего, но ты никогда не обретешь мира. Пойди ты, уповающий на исполнение заповедей, пойди к Синаю, посмотри на пламя, которое Моисей видел, и ужасайся, трепещи и отчаивайся, ибо мира нигде нет. Он есть только в том, о ком сказано и будет он мир. И какой прекрасный этот мир возлюбленный. Этот мир как река, а праведность, как морские волны. Этот мир Божий превосходит всякое разумение человеческое. Он хранит наши сердца и наш разум через Господа Иисуса Христа. Это святой мир между прощённой душой и Богом простившим ее, между грешником и его судьей. Именно о нем пели ангелы И на земле мир. Ангелы закончили свою песнь очень мудро. В человеках, точнее к человекам благоволение. Философы говорят, что Бог добр к людям, но я не знаю ни одного человека, который бы нашел необходимое утешение в утверждениях философов. Мудрые люди, с природой, делают вывод, что Бог добр к людям, иначе природа не была бы так хорошо устроена для человека. Но я не слышал ни об одном человеке, который бы надеялся обрести мир для своей души на основании этого. Однако я не только слышал, но я знаю тысячи людей, которые абсолютно уверены, что Бог добр к людям. И если вы спросите их, на чем основана их уверенность, то они с готовностью ответят вам, что Бог добр к людям, потому что он отдал своего сына. И нет лучшего свидетельства благосклонности Творца к своему творению, чем то, что он отдал своего единородного и возлюбленного сына на смерть. Первая строфа ангельской песни прославляет Бога. Вторая возвещает мир. Но третье согревает мое сердце больше всего. К сожалению, есть и такие люди, которые думают, что Бог это угрюмое существо, ненавидящее человечество. Иным он представляется абстрактной субстанцией, которой нет дела до нашей жизни. Но послушайте, у Бога есть к людям благоволение. Вы знаете, что такое благоволение? Так знаете потомки Адама, Все, что может означать хорошее расположение Бога к человеку, принадлежит вам. Богохульник, ты проклял Бога, но он не проклял тебя. Он добр к тебе, несмотря на то, что у тебя нет хороших чувств к нему. Атеист, ты совершаешь великие и тяжкие грехи против Всевышнего, но он никогда не оскорбил тебя, потому что он добр к людям. Несчастный грешник, Ты нарушил его законы, ты боишься приблизиться к престолу благодати, думая, что Бог с презрением отвергнет тебя, но послушай следующее и утешься. Бог добр к людям. Бог добр к людям, поэтому и сказал: "Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был". Книга Иисухиля В другом месте читаем: тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши как багряные, как снег у белю, если будут красны как пурпур, как волну у белю. Исая И если ты спросишь: Господи, как я могу знать, что ты добр ко мне? Он, указав на пещеру, ответит грешник Если бы я не был добр к тебе, разве расстался бы я с моим сыном? Если бы я не был добр к человечеству, разве я послал бы своего сына стать одним из вас, чтобы он искупил вас от смерти? Вы, кто сомневается в любви Создателя, вспомните хор ангелов, их небесную славу. И пусть ваши сомнения исчезнут в звуках неземной мелодии. Бог благоволит к людям. Он готов простить их. Он готов не заметить преступлений беззакония и греха. А если сатана скажет: "Хотя Бог и добр, он все же не может перестать быть справедливым, поэтому его милость бездейственна, и она не спасет вас от смерти". Тогда вспомните первую строку песни: Слава вышних Богу. И ответьте сатане: Когда Бог проявляет доброту к кающемуся грешнику, то в его сердце вселяются не только мир, но и прощение. Поэтому Бог в своей безграничной справедливости оправдывает грешника и этим прославляет себя. Я не утверждаю, что я раскрыл все наставления, которые содержатся в этих трех строках, но возможно, мне удалось дать вам направление для размышлений на следующей неделе. Надеюсь, что вас ждет действительно счастливая рождественская неделя, потому что вы можете почувствовать силу и глубину слов: Слава в вышних Богу и на земле мир в человеках благоволение. Далее рассмотрим песни ангелов в эмоциональном плане. Друзья, разве песня ангелов не пробуждает в вашем сердце радость? Когда я прочитал в Библии о поющих ангелах, то подумал: если ангелы приветствовали приход Спасителя пением, то не следует ли и мне проповедовать пением? И не следует ли моим слушателям идти по жизни с песней? Не должны ли их сердца радоваться и души веселиться? Наверное, продолжал размышлять я, есть в мире угрюмые религиозные люди, рожденные в темную декабрьскую ночь, которые думают, что улыбаться грешно и считают, что христианин не должен радоваться и веселиться. Как бы я хотел, чтобы эти господа смогли увидеть ангелов в тот момент, когда они пели о Христе. Если ангелы, которых рождение Христа прямо не касалось, все таки пели о нем, То тем более люди должны петь об этом, петь до тех пор, пока живут, петь об этом, когда они будут умирать, и петь об этом вечно, когда они окажутся на небесах. В последние годы среди нас возросло так называемое стонущее христианство. Я не сомневаюсь в искренности этих стонов. Но я сильно сомневаюсь в том, что стенания вызваны духовным ростом. Я повторяю, что стоны могут быть вполне естественными, и храни меня Бог, чтобы я сказал что-нибудь против искренности такого поведения, но я уверен в том, что вера без радости это больная религия. Вот попал в цель, когда написал Бог дал веру не для того, чтобы лишить всех удовольствий сразу. Вера дана нам во спасение. Возможно, уверовав, мы лишаемся некоторых прежних радостей и удовольствий, но вера даёт нам намного больше, чтобы с лихвой восполнить то, что забрала. О вы, видевшие во Христе лишь причины для сомнений и слёз, О вы всегда повторяющие: "О, Боже, тяжко жить в краю, где нужно спину гнуть свою". Посмотрите на ангелов. Разве они сопровождали свою весть стонами, причитаниями и вздохами? Нет. Они во весь голос с восторгом восклицали: "Слава Вышних Богу!" Подражайте им, мои дорогие братья. Если вы исповедуете христианство, Старайтесь всегда быть в приподнятом настроении. Пусть другие плачут. Но что за причины у детей царя? Им не дают без слез прожить ни дня. Помажьте вашу голову и умойте лицо ваше. Не показывайтесь перед людьми постящимися, радуйтесь в Господе всегда. Я опять говорю: радуйтесь. Особенно не стыдитесь радоваться на этой неделе. Не думайте, что улыбаться грешно. Самобичевание и уныние вовсе не добродетели. Проклятые унывают, спасенные пусть радуются. Зачем вам объединяться с потерянными в постоянном плаче? Почему бы не радоваться предвкушая счастье небесной жизни и начиная уже на земле петь ту песнь, которую вы будете петь в вечности? Мы всегда должны приумножать в душе чувство благодарной радости. Что дальше? Следующее чувство уверенность. Возможно, я не прав, называя уверенность чувством, но во мне она настолько близка к этому, что я пожалуй, рискну ошибиться. Если бы Бог, когда Христос пришел на землю, послал с небес какое-нибудь черное создание, хотя таких там и нет сказать людям слава вышних Богу и на земле мир к человекам благоволение и если бы это черное создание грозно нахмурившись передало свое сообщение гнусавым голосом то я услышав это не поверил бы ему я вынужден был бы сказать ты не похож на посланника Бога и когда явились ангелы Никто не мог усомниться в истинности их слов. Они радовались и восторженно пели. Если бы ваш знакомый, узнав, что вам досталось наследство, пришел сообщить вам об этом с постным лицом, знаешь ли ты, что-то то и такой-то оставил тебе в наследство тысяч фунтов, вы бы, не поверив, рассмеялись в ответ. Ну, конечно. А тысяч он мне не оставил. Но если бы ваш брат неожиданно влетел к вам в комнату и радостно закричал: "Знаешь, что я хочу сказать? Ты миллионер! такой то и такой-то оставил тебе в наследство десять тысяч фунтов". Тогда бы вы подумали: "Пожалуй, он не врет. Уж больно радостно выглядит. Когда ангелы спустились с небес, то они сообщили о новой вести таким образом, что в их словах нельзя было усомниться. Сами посланники явились доказательством их истинности. Бедная душа, думающая, что Бог уничтожит тебя, что Бог никогда не будет к тебе милостив, вспомни о поющих ангелах и не смей больше сомневаться в благоволении Бога. Не иди в синагогу лицемеров с постным лицом, чтобы услышать нудного проповедника с выражением отчаяния на лице, который будет говорить тебе о благой воле Бога к людям. Знаю, ты не поверишь его словам, потому что он рассказывает о доброй вести, не радуясь. Он мычит вместо того, чтобы петь от счастья. Иди прямо на Вифлеемскую равнину, где расположились пастухи, и когда ты услышишь ангелов, воспевающих Евангелие, то по благодати Божией ты не сможешь не поверить, что благая весть действительно самая большая радость для ангелов и людей. Благословенно Рождество ибо ангелы спускаются с небес чтобы укрепить нас в вере в благоволение бога к людям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 Мессия, Господь, вне всякого сомнения, должен был родиться в колене Иудином. Кроме этого, по слову Господню, изреченному через пророка Михея, местом его рождения должен был стать Вифлеем Ефрафа. И никто не должен усомниться, что со Христом именно так и было. Но как могли получить официальное признание своих родовых корней никому неизвестный плотник и девушка из северной провинции? Ведь чиновникам до таких простых людей, как они, не было никакого дела. Кроме того, Мария жила в Назарете, что в Галилее, и родить она должна была там. Время беременности подходило к концу, и если бы не суровая необходимость, она вряд ли предприняла бы столь долгое и утомительное путешествие в южную провинцию Иудею. Как можно было решить эти две проблемы? Можно ли одним ударом убить двух зайцев? Можно. Нужно. Официальная печать Римской империи подтвердит происхождение сына Давидова, и Вифлеем признает его род. Провинциальный тиран Ирод, желая показать свою независимость, оскорбляет более могущественного тирана Августа. Тот, в свою очередь, сообщает ему, что отныне он будет относиться к нему не как к другу, а как к вассалу. Ирод в страхе вновь подчиняется Августу. Друзья Ирода в Риме пытаются всячески помочь ему, но август, показывая свое недовольство, объявляет о переписи всего еврейского народа. Так удобнее собирать налоги. Но намерение это осуществилось лишь десять лет спустя. Нет ничего ненадежнее воли тирана. Она несравнима даже с ветрами и морскими волнами. Но правитель бурь знает, как совладать с извращенной волей властвующих. Господь наш Бог имел уделять для самой дикой боевой лошади и Крюк, для самого грозного морского левиафана. Кесари тираны всего лишь куклы, движимые невидимыми нитями, они чернорабочие у царя царей. Ирод должен был оскорбить Августа, а тот, в свою очередь, вынужден был обложить народ налогами, но для этого надо было сделать перепись. Были изданы строжайшие указы о немедленной регистрации каждого человека в том городе, из которого происходил его род. Таким образом, Мария оказалась в Вифлееме, и Иисус Христос родился согласно пророчеству. Он официально признан потомком Давида, коль скоро его мать пришла в Вифлеем, будучи сама родом из дома Давидова. Никто не подверг сомнению ее принадлежность роду, хотя женщины клана никогда бы не позволили чужаку проникнуть в семью избранных, в семью, из которой должен был произойти мессия. Запомните эту мудрость Бога, Бога провидения, и поверьте, что ничто не происходит случайно. Все потомки рода Давида были насильно собраны в одном городе. Их было так много, что для размещения не хватило всем места. Конечно, друзья принимали своих друзей у себя дома, но их возможности были ограничены. К сожалению, у Иосифа не было родственников в Вифлееме, которые могли бы приютить его. В местечках близ города были довольно большие гостиницы для странствующих путников, но они оказались переполненными. Наши путешественники шли из дальних мест и передвигались медленно, поэтому они пришли слишком поздно, все места уже были заняты. Не осталось ни одного приюта, и женщина, которая вот-вот должна была родить, нашла кровь в хлеву. Стоил осла оказалось тем местом, где мог родиться ребенок. Повесили штору, животных привязали в другом конце хлева и таким образом создали мало-мальски необходимые условия. Здесь, в конюшне, был рожден царь Славы. И первые минуты своей жизни он лежал в яслих. Сегодня я хочу направить ваши мысли к месту рождения Иисуса, чтобы вы задумались о причинах такого унижения. Спаситель мира лежит в хлеву. Он родился там, потому что не было им места в гостинице. Начну с причин, по которым Христос должен был лежать в яслях. Я думаю, что это произошло для того, чтобы показать его смирение. Он пришел, по словам пророка, чтобы быть презренным и умалённым среди людей, человеком скорбей и изведавшим болезни. Ему предстояло не иметь ни вида, ни величия и быть ростком, вышедшим из сухой земли. Могло ли так случиться, чтобы человек, которому предстояло обнаженным умереть на кресте, родившись, был бы одет в пурпур. Разве не следовало ожидать, что искупитель, которого погребут в чужой гробнице, родится именно в таком месте? Ясли и крест, стоящие на двух краях земной жизни Спасителя, кажутся неизбежными, они так прекрасно гармонируют между собой. Всю жизнь он будет носить одежду простолюдина и общаться с простолюдинами, которые впоследствии станут его учениками при же его будут холодные склоны палестинских холмов. Позже он скажет: "Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет, где преклонить голову". Поэтому нет ничего удивительного в том, что он, оставив славу небес и приняв образ раба, сейчас лежит в яслях. Находясь в яслях, он объявил себя царем нищих. И эти нищие, увидев его в хлеву, поняли, что он их царь. Я думаю, что младенец вызвал чувство нежной любви в сердцах пастухов. Они вспомнили слова ангела: "И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях". Императорские одеяния не располагают бедных к любви. Но человек, одетый в их платье, вызывает у них доверие. Рабочие уважают вождя из их собственной среды и идут за ним, зная, что ему знаком их тяжкий труд, что он всегда посочувствует их горю и не останется безучастным к их бедам. Великие полководцы быстро завоёвывали сердца своих солдат, проходя вместе с ними через испытания и терпя те же лишения, несмотря на свое высокое звание. Царь человеческий, рожденный в Вифлееме, Не был освобожден с младенчества от несчастья бедных людей. Его участь была еще тяжелей. Мне кажется, я слышу реакцию пастухов на рождение Иисуса. А, говорит один другому. Это во мне Ирод тиран. Он запомнит хлеб и поэтому будет сострадать бедным. Бедный беспомощный ребенок, я полюбил его уже сейчас. Какой ужасный прием этот холодный мир устроил своему спасителю. Нет, не император родился сегодня. Он никогда не будет вытаптывать наши посевы своими войсками и не станет вырезать наши стада, чтобы накормить своих солдат. Он будет другом бедных, он будет народным царем». Так говорил царь-пастух Давид. Он будет судить бедных из народа, он спасет детей нуждающихся. Конечно, пастухи и подобные им сразу поняли, что перед ними лежал не по происхождению властитель, аристократ, но что Господь вознес избранного из народа. Великий князь мира, твоей царской колыбелью были ясли. Там ты был представлен всем народом земли как наш князь, в чём присутствие не имеет значения, кто человек варвар, грек, краб или свободный, ты, Господь всех. Цари, как щедро бы вы одарили его золотом и серебром, если бы вы знали, что он Господь славы, но коль скоро вы его не познали, он был объявлен вождём народа и послан к народу. Несуществующее в его руках восторжествует над существующим, и презренное, но избранное народом под его водительством уничтожит силу, гордость и величие человека. Рождённый младенец стал царем самых простых и униженных. Человеку страшно подойти к трону, но он не боится подойти к яслям. Если бы мы впервые увидели Господа торжественно проезжающего по улицам Иерусалима, увидели людей, постеляющих одежды и пальмовые ветви на его пути, и услышали возгласы "Асанна, Асанна", то могли бы подумать, что он далек от нас. Но эта мысль была бы ошибочной. Даже когда он ехал на осленке, он был настолько кроток и прост, что маленькие дети толпились вокруг него и кричали "Асанна" еще не было человека более близкого нам, чем Христос. Грубые телохранители не отталкивали прочь несчастных людей с их просьбами. Никто не преграждал путь настойчивой вдове и человеку, просившему об исцелении сына. Концы его одежды свисали свободно, чтобы больные могли прикоснуться к ним. Сам же он всегда был готов помочь больному и услышать самый робкий рассказ о людском горе. Его душа Всегда была окружена сиянием милосердия, подобно солнцу, со всех сторон окружённому лучами. Он лежал в яслях и доказал тем самым, что он первосвященник, выросший среди людей, страдающий среди людей и поэтому способный сострадать им. О нем будет сказано: "Он ест с мытарями и грешниками". Даже в младенчестве было видно что он друг обездоленным, потому что он лежал в яслях. Придите к нему труждающиеся и обременённые. Придите к нему сокрушенные духом и смирившиеся душой. Придите к нему презирающие себя и других. Придите к нему мытари и блудницы. Придите к нему воры и пьяницы. Младенец лежит в яслях. Незащищенный от вашего прикосновения и доступный вашему взгляду преклоните колено и прочтите сына Божьего примите его как спасителя ибо он позволил положить себя в ясли чтобы вы могли прийти к нему трон Соломона мог бы испугать вас но ясли сына Давидова должны привлечь вас